Четвертое. «Именины» не вообще толстовский рассказ. Есть конкретный источник схождений Анна Каренина. Роман Толстого Чехов хорошо знал и высоко ценил. За полгода до начала писания «Именин» он перечитывал его. Письмо к Михаилу Чехову от 10 марта 1887 года. Примечание. В библиотеке Чехова в Ялте сохранились девятый, десятый, одиннадцатый тома сочинений Толстого издания 1886 года, включающие Анну Каренину с Чеховскими пометами в тексте. Ханила. Пометы Чехова в книгах Пушкина, Гоголя, Некрасова, Тургенева и Толстого. Чеховские чтения в Ялте. Чехов и русская литература. 1978 год. Конец примечания. В эти годы Толстой был постоянно в поле зрения Чехова и как художник, и как философ. Но особое внимание именно к Анне Карениной не случайно. Чехову, конечно, гораздо дальше был роман «Война и мир» многими своими сторонами и, прежде всего, откровенной авторской тенденциозностью. Как «Наполеон», Так сейчас и натяжка, и всякие фокусы, чтобы доказать, что он глупее, чем был на самом деле. Все, что делают и говорят Пьер, князь Андрей и совершенно ничтожный Николай Ростов, все это хорошо, умно, естественно и трогательно. Все же, что думает и делает Наполеон, это неестественно, неумно, надуто и ничтожно по значению». Суворину, 25 октября 1891 год. В «Анне Карениной», самом объективном романе Толстого, гораздо менее заметен личный авторский тон. Автор-повествователь романа растворен в анализе и жизненном материале. Косвенное указание на то, что художественную близость рассказа к роману Толстого осознавал и сам Чехов, Можно усмотреть в том, что в письме к Суворину от 27 октября 1888 года, где разбираются именины в качестве примера образцового произведения наряду с Евгением Онегиным, Чехов называет Анну Каренину. В ответ на замечание Плещеева о сходстве одной детали, затылок мужа с Толстовской, где Анна вдруг замечает уродливые уши мужа, Чехов признавался, что чувствовал это, но отказаться не хватило мужества, жалко было. 9 октября 1888 года. Примечание. Сходство этих деталей заметил не только Плещеев. Этот, ставший предметом ненависти затылок, писал Перцов, стоит знаменитых выросших ушей мужа Анны Карениной. Изъяны творчества, русское богатство, 1893 год, номер первый, конец примечания. Едва ли не ко всякому мотиву рассказа Чехова можно отыскать параллель, конечно, в масштабе малого жанра, в романе Толстого. В именинах обсуждается суд присяжных, женское образование, либеральное учреждение. Петр Дмитриевич служит по выборам. Сравним с этим Левинские эпизоды Анны Карениной. Роман, как не раз отмечалось, обильно насыщен обсуждением злободневных общественных проблем. В рассказе есть пикник, возникает тема превосходства усадебной деревенской жизни над городской. В эпизоде «Косьбы» мелькнет мотив красоты физического труда, один из главных в Левинской линии. В именинах изображаются такие каренинские психологические коллизии, как несправедливые упреки под влиянием определенного психофизического состояния. Сравните Анна Вронский, отчасти Кити Левин. Героиня ревнует мужа, баловня женщин. Долли Стива, у Петра Дмитрича вообще много сходства со Стивой, включая портретное. Есть в чеховском рассказе и разговор героини с простой женщиной Варварой о беременности и детях, сходство с соответствующим местом Анны Карениной, где Долли в подобной ситуации также разговаривает с бабами, заметил еще Плещеев. Современники, впрочем, писали об этом немного. В Анне Карениной несколько раз возникает ситуация, Нередкая и для других вещей Толстого Когда герою Левину, Анне Все люди становятся отвратительны, гадки, ужасны И муж, и жена казались отвратительны Анне Все неправда, все ложь, все обман, все зло Аналогичную ситуацию находим в чеховском рассказе Все это были обыкновенные, недурные люди, каких много, но теперь каждый представлялся ей необыкновенным и дурным. В каждом она видела одну только неправду. Примечание. Текст рассказа везде цитируется в его журнальной редакции «Северный Вестник» 1888 год, номер 11. Конец примечания. Разоблачение обмана, фальши, окутывающей людей, признанный со времени первой статьи Григорьева Домен-Толстого. В Анне Карениной не раз всплывает эта тема. Но весь рассказ Чехова построен на изображении именин как лицемерного действия, когда героиня постоянно говорит не то, что думает, и делает не то, что хочет, в каждый момент остро ощущая ненужность и лживость ритуала. Поступки, речи, вся жизнь героев рассказа почти открыто оцениваются как истинные или ложные. Это сходство с моральным императивизмом Толстого сразу было замечено современной критикой. Совершенно в духе и в стиле графа Толстого написан последний рассказ господина Чехова «Именины». писал Дистерло. Здесь жизнь русского интеллигента, помещика и земского деятеля рассматривается исключительно с точки зрения правды. Ложь и фальшь особенно ясно видятся героям в свете основных констант бытия, рождения, смерти. Это одна из центральных толстовских художественно-философских ситуаций. Именно такую ситуацию находим в именинах. В первоначальном замысле рассказа «Сколько можно судить по чеховским письмам» Толстовского было еще больше. «Я охотно, с удовольствием, с чувством и с расстановкой описал бы всего моего героя». В этих словах, может быть, единственный раз в эпистолярии Чехова прозвучала тоска по полной исчерпывающей детальной обрисовке. Описал бы его душу во время родов жены, суд над ним, его показное чувство после оправдательного приговора. То есть сделал бы это в нарушении твердого в эти годы принципа своей поэтики давать все только через восприятие главного героя. Но в соответствии с Анной Карениной, где непосредственно описывается психология всех героев в самых разных ситуациях, а в аналогичной ситуации в ее центре Левин и как раз изображается душа его во время родов жены. Описал бы, как акушерка и доктора ночью пьют чай, описал бы дождь, но именно это и есть в романе Толстого, как доктор пьет кофе и курит толстые папиросы, как сидит акушерка. Но и из того, что было воплощено, Толстовского, Каренинского оказалось достаточно много. Нравственные искания толстовских героев, напряжение их мысли, душевные борения всегда действенно результативны, оканчиваются перерождением, болезнью, постижением, кровью, новой жизнью, смертью. У Чехова размышления, искания, борьба чувств, героев в реально жизненном плане обычно для них ничем не кончаются. Исключение вещи времени Толстовского периода или сразу после него жена-дуэль-убийство. Все тонет в неостановимом и непрерываемом потоке бытия. И именины по первоначалу тоже выглядят как игра в Анну Каренину. Те же темы фальши, лжи, но все кажется мелкомасштабней и, как обычно, ничего не предвещает. Но вдруг выясняется, что это гибель всерьез. Здесь пахнет кровью, является толстовская напряженность. За ложь расплачиваются неожиданно огромной ценою. В Анне Карениной часто, а в именинах исключительно муж героини, изображается через ее восприятие. Она наблюдает, сопоставляет, размышляет и в результате выносит приговор. И там, и там есть несколько специальных ситуаций, когда она может делать это без помех. В романе Толстого одна из них — скачки. Анна слушала его тонкий ровный голос, не пропуская ни одного слова, и каждое слово его казалось ей фальшиво и болью резало ее ухо. В именинах подобную ситуацию находим в начале рассказа, когда Ольга Михайловна, случайно оказавшись в шалаше, видит, слушает и оценивает своего мужа. Оценки у обеих героинь равно субъективны. У Толстого эта субъективность, как почти всегда это у него бывает, здесь же корректируется автором. Она не понимала и того, что эта нынешняя особенная слова-охотливость Алексея Александровича, так раздражавшая ее, была только выражением его внутренней тревоги и беспокойства. Для Чехова отсутствие авторских поправок обычно. Все оставляется как есть в своей индивидуальной геройной кажемости. Но в Именинах такая корректировка на лицо, и это тоже сближает стиль рассказа с Толстовской манерой. Это или высказывания, идущие прямо от автора, или такие, где авторизуется оценка героини. Однонаправленное слово в несобственно прямой речи. Теперь уж Петр Дмитриевич говорил с тою сердечностью, которая слышалась в его речи всякий раз, когда он сбрасывал с себя все напускное и становился хорошим, и искренним человеком. Он не лгал. «Тщеславие, мелочность и ложь! Ложь! Ложь без конца!» «Но, Боже мой, перед кем лгать, перед кем играть роль, перед кем ломаться, перед людьми, половина которых неумна и ничтожна, а половина несчастна». Оба приведенных текста и другие им подобные были в позднейших редакциях исключены, как была изъята часть толстовской сцены с Варварой и замеченная Плещеевым толстовская же деталь затылок Петра Дмитриевича. Впрочем, при переработке в 1892 году из рассказа ушли и некоторые резко-чеховские детали, ползание муравьев перед глазами Ольги Михайловны и видение лошадей в ее потемненном сознании. возможно, не сочетавшиеся в этом рассказе с элементами иной манеры. Для Чехова не характерно изображение некой жизни, судьбы, как открыто типической, когда автор говорит об этом прямо. Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная, и самая ужасная. В пассажах такого рода в рассказе нельзя не усмотреть влияние смерти Ивана Ильича. Примечание. Сравните по тону рассказ, чрезвычайно напоминает смерть Ивана Ильича. Конец примечания. «И этот такой же, как все, и этот кончит курс, поступит на должность, женится». Кругом него будет скука, ложь, голод, болезни, беспорядки. Будет у него на душе масса своих и чужих ошибок. Беременна будет жена, а он, как ни в чем не бывало, будет болтать всякий вздор, позировать. В издании 1893 года «Исключено».